Глава тридцать четвёртая. Надень красную блузку. Она тебе больше идёт. Ты сегодня неудачно уложила волосы. Наведи порядок в своей комнате. Собери разбросанные вещи. Ты стащила мою помаду? Ладно, ладно, детка, помоги мне убрать со стола. Пойдёшь со мной в магазин. Я приду за тобой в шестнадцать Спросишь моё мнение? Я его выскажу. У меня мало времени. Ты сделала уроки? Да что же это такое? Видишь, как красиво? Ты не пойдёшь. Я тебе купила вот это. Не стоило затеваться. Иди накрой на стол. Нет, нет, нет. Хорошо. Ладно, но один раз. Не возвращайся слишком поздно. Никакого шоколада. Не пей газировку после 18.00. Не уйдёшь, пока не позавтракаешь. Надень куртку, на улице холодно. Ну что это за срач? Почисти зубы. Пора бы тебе повзрослеть. Прими душ, не волнуйся. Ничего страшного. Люблю тебя. Спокойной ночи. До чего же ты хорошенькая сегодня утром?» «Тебе идет этот наряд. Тебе звонил преподаватель истории и географии. Уже поздно. Иди ложись. Вот именно. Математика очень важна. Все хорошо, милая. Кто этот мальчик?» «Знаю, что ты не любишь читать, но тебе очень понравится. Обещаю. В котором часу тебя забрать?» «Чем занимаются твои родители?» «Погаси свет. Не бегай босиком. Сходим к врачу. Не спорь. Обними меня». Не будешь слушаться, позвоню твоему отцу. Именно мать, даже зануду, даже чокнутую. Но мать. Я никогда не знаю, правильно ли оделась и хорошо ли поступаю. Хороша ли я сама? Не ошиблась ли? Вчера вечером я ужинала с я уж не помню как. Перед уходом, когда я красилась в ванной, мне до ужаса захотелось позаимствовать мамину помаду. Увы, мамы давно нет, а бабуля губ не красит. На полочке стоит только старый баллон лака для волос Эльнет, лежат резиновые перчатки и баночка крема для лица Невея. Я уже не помню, как позвал меня в японский ресторан. Пока я мучилась с палочками, пытаясь съесть суши, он задавал вопросы о родителях, братьях, бабушке, дедушке, гортензиях, коллегах, детстве, коллеже, лицеи, моих последних ухажерах. С ним не приходится мучиться от неловкого молчания. Мы ни в коей мере не напоминаем супружеские пары, которые и одним словом за едой не обмениваются и притворяются, что их безумно заинтересовал дизайн люстры или цветочный принт на салфетке. Потом он говорит, что я красива. Да так искренне, что я мгновенно затыкаюсь. Тем более, что он-то мне совсем не нравится. Ну, по-настоящему не нравится. Мне никто по-настоящему не нравится, кроме романа. «Мне пора», — говорю я. «Завтра утром маме понадобится моя помощь». Я думал, ваша мать... У него вытягивается лицо. У него удивлённое лицо. Умерла? Да, она ждёт меня на кладбище в 8 утра. Ты живёшь со стариками и покойниками. Современная девушка. Ты не старик и не мертвец. Но ты ведь со мной пока и не живёшь. Не стоит нам больше видеться. Встретимся завтра вечером в Парадизе. Нет, я дежурю. Тебя проводить? Нет, я на дедулином Рено 4L. В машине я впервые думала, а я уж не помню как. Я часто провожу время мысленно опрашивая обитателей гортензий, покойных родителей, давно лежащих в могиле, бабулю и дедулю, сидящих за столом на кухне. С ним всё иначе. На вопросы отвечаю я. Я уж не помню, как напоминает один из тех навязчивых мотивчиков, которые напиваешь или насвистываешь целый день, не в силах выкинуть из головы. Однажды, обещаю я себе в который уже раз, с этим будет покончено. В этот уикенд мы не увидимся. Потом в парадизе он целует меня в шею, и я не нахожу в себе сил сказать «отвали». Домой я отправилась не сразу. Они снова крутят невероятную судьбу Амели пулен а я обожаю этот фильм и питаю слабость к месье Дюфаэлю, еще одному старичку. В зале кинотеатра было пусто, я села на первый ряд в центральное кресло и погрузилась в мир Амели, наслаждаясь шоколадно-клубничным эскимо. Счастье!